Глава 14. Поднимаясь в квартиру Гордиенко, Лев Иванович оставил телефон в машине и теперь, вернувшись, увидел, что ему звонили Кричко и Пятаков. Гуров решил созвониться сначала с напарником. «Что у тебя?» Сразу же задал он вопрос. «У меня ничего интересного», — бодро доложил Станислав. «Леонидов проработал в ней чуть больше десяти лет. Там у него даже был свой какой-то научный проект и три человека в помощниках». Ну, примерно за 10 месяцев до того, как его убили, он взял долгосрочный отпуск за свой счет. То есть место за ним сохранялось, но зарплату ему не платили. Все, кого я опрашивал, отзывались о нем как об умном и знающем специалисте в своей области. К себе и к подчиненным он был требователен, работу свою знал и любил. Друзей, как, впрочем, и врагов, он среди коллег не имел. «А что они говорят по поводу его писательской деятельности?» перебил Кричколев Иванович. «И насчет того, что он вот так вот просто взял и оставил...» и незавершенный проект, и работу. А то, что Леонидов писал рассказы, все знали. Он периодически одаривал коллег своими шедеврами. Но до тех пор, пока он не решил приостановить научный проект и уйти в писательство, что называется, с головой, его коллеги к этому относились снисходительно. А потом? А потом стали шушукаться у него за спиной. В глаза ему, конечно, никто ничего не говорил, а вообще-то осуждали этот его шаг. Считали такой поступок безрассудным и глупым ставящим крест на нем, как на ученом. Никто не понимал, отчего он вдруг решил стать профессиональным писателем. Все считали его довольно посредственным сочинителем. «А у тебя есть что-то новое?» — поинтересовался Кричко. «Есть. Но я бы не хотел рассказывать об этом по телефону. Встретимся и все расскажу. Мне нужно будет узнать твое мнение», — отозвался Гуров. «Ты хочешь знать, совпадет ли мое мнение с твоим?» — рассмеялся Станислав. «И это тоже» насмешливо фыркнул Лев Иванович. Хотя он-то прекрасно знал, что как бы там ни было, а их мнения со Станиславом по поводу версий и ведения расследования практически всегда совпадали. «Звонил Пятаков», — добавил он, — «но я с ним еще не разговаривал. Сейчас ему перезвоню, а потом буду выдвигаться в сторону дома, в котором жили Леонидовы. Я сегодня узнавал, квартира так и осталась за его сыном. Так что, возможно, у нас получится с ним сегодня встретиться и переговорить». Сейчас сброшу тебе адрес. Езжай туда и жди меня. — Хорошо, понял, — ответил Кричко и отсоединился. Гуров сразу же набрал Пятакова. — Илья Ильич, когда вы звонили, я не мог ответить, немного был занят. — Да, звонил, чтобы расспросить, как у вас дела. Какие-то подвижки есть? — Есть, — ответил Гуров, — но пока что никакой конкретики. Все данные требуют проверки, чем сейчас и будем заниматься. — А если коротко? — Коротко не получится. Есть много нюансов. Нужно сначала связаться и переговорить с главным свидетелем того давнего убийства. Сыном убитого писателя. Меня больше интересует, как у вас прошла встреча с охранником. Тропинин, кажется, его фамилия. «Да, Тропинин». Немного помолчав и размышляя, по-видимому, что он может сообщить Гурову, ответил Пятаков. «Мы нашли его сестру Татьяну, и она дала нам адрес дачи, куда уехал ее брат. Там мы его и отыскали». Антон рассказал, что последнее дежурство у него проходило, как и обычно. Ничего подозрительного он во время обхода этажей не выявил. А в котором часу он делал последний обход? Говорит, что в 4 часа утра. Я проверял, в журнале записано именно это время. В журнале? Да, у охранников есть свой журнал, в который они записывают смены. Время прихода и ухода с работы, время обхода этажей и прилегающей к отелю территории. Свой журнал. Гуров зацепился за выражение. «А что, у всех служащих в отеле есть такие журналы?» «Ну да. У горничных свой, у секьюрити свой. Мы с Андреем опросили абсолютно всех. Никто никого подозрительного или чужого в отеле ни накануне убийства, ни в предыдущие дни не видел». «Ну, в такой сутолоке они могли и не обратить внимания», проворчал себе поднос Лев Иванович и уже громче спросил. «А на парковке чужих машин не наблюдалось?» Туда тоже должны видеокамеры выходить. «Чужих машин не было», — уверенно обиженным тоном ответил Пятаков. «Но все внешние камеры, как и внутренние, были отключены от мониторов». «Ага, значит, и на служебной стоянке тоже?» Не обращая внимания на тон оперативника, спросил Гуров. «Хм». Неопределенно как-то хмыкнул Пятаков. «Я спрашивал у работников отеля, и они в один голос утверждают, что чужих машин они не видели». Кстати, Антон Тропинин тоже это подтвердил. Он, узнав, что от камер нет никакого толку, обход делал каждый час. А когда он заметил, что камеры не работают? «Это ведь он?» – звонил фирму установщиков и сообщил о неисправности. «Он», – подтвердил Пятаков. По его словам, мониторы отказали примерно часов в девять вечера. Он только что вернулся с обхода стоянок и, глянув на экран, сразу же обратил внимание, что что-то не так с компьютерами. Все картинки разом зависли, и программа не реагировала на его команды. Тогда он позвонил фирму и вызвал на утро специалистов, чтобы они посмотрели, что к чему. Ну и начальство доложило поломки. Все как и положено по инструкции. А в его отсутствии никто в кабинет охраны не мог зайти и испортить компьютеры. Криминалисты работали со следами? Да, все проверяли. Но в комнате охраны обнаружились только отпечатки самих охранников и их начальника. Мы сверялись. В принципе, туда никому, кроме охранников, входить не разрешалось, и дверь на время обхода закрывалась на ключ. «Вы переговорили со всеми охранниками?» «Один, насколько я знаю, сейчас в отпуске». «Да, с отпускником мы тоже разговаривали. Он ушел в отпуск неделю назад и ничего не слышал об убийстве в отеле». «Угу», — неопределенно промычал Лев Иванович, раздумывая над словами Пятакова. «А с горничной, с этой молоденькой, которая дежурила тогда, вы еще раз беседовали?» «Мне интересно, ключ-карту она никому накануне не давала? Или, может, теряла ее, а потом нашла?» «Вот про это я забыл спросить», — с досадой на самого себя ответил Пятаков. «Но ведь она могла бы мне или вам сама признаться, если бы такое случилось?» «Ну уж нет», — возразил Лев Иванович. «Просто так, в таких вещах, да еще и полиции, которая расследует убийство, никто не признается». «Думаете, ей хочется потерять хорошее место службы, если вдруг начальство узнает о том, что она теряла и тем более кому-то отдавала ключ-карту?» «Да, вы правы. Надо бы с ней еще раз обстоятельно поговорить. Если честно, то с ней Андрей разговаривал. У него опыта еще маловато», — вздохнув, признался Пятаков. «Мое упущение. Не придал большого значения. Прямо сейчас к ней поеду». А заодно нужно узнать у нее, не приходил ли к ней или к кому-то из других горничных накануне какой-нибудь знакомый. Это нужно спросить и у Тропинина. У охранника я уже спрашивал. Говорит, что никто чужой не приходил. Чужой. А кто-то из своих. Кто, например, в этот день не работал, а забегал просто, чтобы поболтать или забрать что-то с работы. Это тоже нужно узнать. Спрошу. Заверил его Пятаков и распрощался. Лев Иванович мельком глянул на часы, И поспешил навстречу с Крючко в Марьину Рощу.